Глава восьмая. Андре. Какие гости! А главное, когда их не ждешь. Я не беспокоился. Нет. Защита на башне не пропустит этого матёрого волка. Но он ведь не уйдет, пока не добьётся своего. И что ему дома не сидится? У меня как раз не было настроения на душещипательные беседы. Наоборот, при виде герцога во мне начал подниматься гнев. А Вилли, кажется, едва сдерживался, чтобы не сбежать. «Будь здесь», — приказал волчонку. «Я скоро вернусь». «Ты же меня не выдашь?» — побелевшими губами спросил Вилли. «Думаю, он и так знает, что ты здесь. Но внутрь не пущу, не бойся. А осаду он нам в одиночку не устроит. Кишка тонка. И потом у нас есть зеркала, а у него нет. Это точно». Вилли вздохнул и вытащил из кармана зеркальце с треснутой крышкой. «Это что?» — уставился я на него. «Твой подарок?» — ответил волчонок. «Ну, помнишь? Тогда, в гимназии. Меня задело, и ты отдал мне зеркало. Не помню. Я и правда не помнил. От того дня, когда шагнул в пустоту, в голове остался сплошной сумбур. Но зеркало узнал. Оно точно было моим». И защитные символы не стерлись. А сверху Вилли каким-то образом наложил другие. Свои. Талантливый мальчишка. Хоть и заноза. А в ворота уже стучали. Да так громко, что было слышно даже в башне. А волк-то зол, заметил я. Неужели вслед за Филом пришел? Догадался? Наверняка от одежды Филиппа пахнет тобой. Потому что ты тут всюду бродишь. Возможно. Я и не подумал. «Ладно, разберемся». Я быстро спустился по лестнице и открыл дверь. Герцог в защиту не лез, маячил у ворот. Долговязый, с первой сединой в волосах и хищным взглядом. Мне всегда не нравился этот тип. И зачем Андрей понадобилось его спасать? Теперь вот проблемы. «Здравствуйте, герцог Дориаль!» Склонил голову больше для вида, чем по статусу. «Мой титул сейчас был выше». «Здравствуйте, магистр!» — приветствовал он. «И тоже без фамилии, как и многие другие. Будто меня имени лишили». Злость усилилась, и на этот раз я не пытался ее притушить. «Как поживаете?» — спросил вежливо. «Вашими мольбами», — ответил Дориаль. «О, нет! Если бы моими мольбами, жили бы вы плохо, а у вас семья, волчата, так что точно не моими». — Зубоскальте, месье Варне, — все-таки определился Дориаль. Да — зубоскальти раз уж это все, что вам осталось, — почувствовал, как вспыхнули щеки. — От гнева, конечно, не от смущения. Приказал себе угомониться. — Можно, конечно, приложить герцога лицом в пыль, но тут Вилли испугается за отца. — Раз вы просто решили нанести визит вежливости, я пойду, сказал да — сказал Дориалю. — Стоять, — рявкнул тот. «Где мой сын, магистр?» «Который из? Их, насколько я знаю, у вас двое. Если младший, то, скорее всего, дома, с няньками. Или ваша супруга сторонница прогрессивных методов воспитания и растит ребенка сама. Ты договоришься?» Дарьяль отбросил всякую вежливость. «Или ты?» – уже спокойнее ответил я. «Что, папаша? Снова потерял волчонка? Меня не было пять лет, а традиции все те же. Печально. Лучше бы еще столько же не было. Согласен. Лучше. Но пустота оказалась несговорчивой и не разрешила мне остаться. Так как? Продолжим обмен любезностями? Где Вилли? Вилли? Я сделал задумчивое лицо. Это такой белый волк с янтарными глазами? Как же? Припоминаю. Не лги. От тебя им пахнет. Нос давно чистил. Дариаль, казалось, был на грани оборота, но я не боялся растерженных волков. У моего коллеги, профессора Синтера, было забавное хобби. Он создавал иллюзии самых разных существ. Были среди них и оборотни, которыми Дерек любил пугать окружающих, меня в том числе. Так что навыки борьбы с подобными существами у меня были. А вот приходилось ли герцогу Дариалю сражаться с магами пустоты? Вот и проверим. — Спрашиваю в последний раз, где мой сын? — настаивал герцог. — Он не хочет тебя видеть, — ответил я. — Позови его. Я буду разговаривать с ним. — Нет, реаль. разговаривать ты будешь со мной, потому что это моя территория. И послушай-ка меня. Твой сын сбежал не потому, что он такой проблемный, а потому что ты плохой отец. — Да как ты? — молчать, — рявкнул я. У хороших родителей дети не бегут на край света, лишь бы их не видеть. У хороших родителей дети не чувствуют себя обделенными любовью. Какой вывод можно сделать? Ты не справился. Всего с одним мальчишкой не справился. Не смог. Хочешь, чтобы я его позвал? Я этого делать не стану. Потому что уверен, не пройдет и пары дней, как он снова сбежит. И что тогда, да реаль Никто не будет знать, где он. Пусть лучше остается здесь, под моим присмотром. Рядом с тобой, Андре. Вилли останется только через мой труп, ответил герцог. Если ты так настаиваешь, не тебе учить меня жизни. Ты бы со своей разобрался, чудовище. Раз уж ты такой правильный, где же твоя семья? Я снял защиту. Вот только она была, и вот уже нет. Позднее корил себя последними словами. Но в тот момент, Голова отключилась, остались инстинкты, и они говорили, что этого волка неплохо бы отправить в пустоту, и ему там понравится. Дориаль обернулся на глазах. Только что был человек, и вот уже волк, летящий в прыжке. Я поднял щиты и призвал магию. Мир стал туманно серым, привычным и желанным. «Не надо!» — Вилли вынесся между нами, и волк затормозил всеми лапами а я выругался и сбросил заклинание в землю. «Ты идиот, волчонок!» — крикнул ему. «Жить надоело. Не надо, Андре!» — обернулся он. «Успокойся, папа. Я пойду с тобой». «Уверен?» — спросил я. «Придержи язык!» — рыкнул герцог. «Если бы не Вилли, я бы отправил тебя обратно в пустоту. Если бы не Вилли, ваша супруга не дождалась бы вас, герцог Дориаль, но этот парень не заслуживает подобного» а пустота справедлива, поэтому идите оба. Я развернулся и пошел к башне. Воздух горчил на привкус. И чего взвился-то? Не я ли обещал себе забыть? Не я ли уничтожил все, что связывало меня с прошлым? Только прошлое никак не желало уходить из моей жизни. То Филипп, то Вилли. Зато сейчас я, наконец-то, был один. Можно было не притворяться, не лгать себе самому и тем, кто был рядом. Я замер перед зеркалом, наблюдая, как герцог Дориаль и Вилли удаляются от башни. Герцог что-то высказывал сыну, тот шел, опустив голову. Ни один так ничего и не понял. А я обернулся и увидел на столе забытый листок и огрызок карандаша. Еще раз вгляделся в собственное лицо глазами юного волчонка. Расслабился, позволил пустоте сбить меня с толку обрел иллюзию покоя. А стоило донестись одному неосторожному слову и повел себя глупо. Разве герцог не прав? Разве я имею право его учить? Если сам не способен. Ты лишний, волчонок? Нет. Это я всегда и всюду лишний. Даже здесь и сейчас. Хотя тут, наверное, действительно мое место. За серыми стенами башни. Подальше от мира. Мира, который я ненавижу. Поднялся, нашел стакан, Вспомнил, что вина нет. Стакан полетел в стену И рассыпался на мелкие осколки. Крошево, такой же, как у меня внутри. Безумие подкралось совсем близко. Оно касалось холодком висков, Дотрагивалось до сердца. Оно всегда было рядом. Протяни руку и прикоснешься. Больно? Тише. Раздался мягкий голос пустоты, И ее ладони легли на плечи. «Тише, мой мальчик, это всего лишь начало, а ты уже сорвался, разве так можно? Побереги себя, не думай ни о ком другом, а я всегда буду рядом с тобой». Я обернулся, никого не было, только сизый туман стелился по полу. Пустота права, нет смысла метаться из угла в угол. Я пустышка, а когда внутри пусто, кому какое дело до мира в целом, и людей в нем, в частности. Поднялся в спальню и уже собирался раздеваться, когда донесся истошный женский крик. «Помогите!» А галлюцинации все ярче. «Так мило!» «Помогите, умоляю!» «Кто бы это ни кричал, им точно не ко мне. Там где-то недалеко герцог Дориаль. Пусть поможет. Но район все-таки глухой. Сюда мало кто забредает. Пойти посмотреть...» «Любопытство это ведь нормально а, -а, -а, а Я не выдержал, призвал магию и шагнул сквозь зеркало к воротам. Теперь туда тоже был открыт переход, и маленькое зеркальце, спрятанное в траве, никто не заметит. Крик превратился в сип. Обострившийся слух уловил и его. Это совсем недалеко, всего лишь за углом. Нападавших было четверо. Они стояли над девушкой, лежавшей на земле. Она закрыла голову руками и шумно дышала, а они что-то выкрикивали. Из-за шума в ушах я едва слышал что. «Не позволю, как бы там ни было, не позволю». Шаг, и четверка замерла, удивленно уставившись на меня. «Эй, ты бы шел отсюда, парниша!» — подал голос главарь, и его нетрудно было определить. Трое других косились на него, ожидая приказа. «А может, это вы бы шли?» предложил я, но уже знал, что ни одного не отпущу живым. Ни этого толстяка, который крепче сжал в руке нож, ни худосочного, который держался за ремень брюк, ни этого без особых примет, кроме носа картошкой, и, конечно же, ни главного, глядящего на меня свысока. «Он нарывается, Дарс!» — мяукнул толстяк. Это было последнее, что он произнес в своей жизни. Рывок пустоты, и он осел на землю, захлебываясь кровью. Еще рывок, и худосочный засипел, хватаясь за горло. Но трудно дышать, когда внутри бушует пустота. Третий просто упал замертво, а вот главаря я оставил напоследок. Приподнял выше крыши ближайшего дома и сбросил вниз. Пустота взметнулась и слезала все четыре тела. Даже если главарь выжил, теперь его ждать не стоит. Я же склонился над девушкой. Она мелко вздрагивала и тихо плакала. «Спокойно. Вам больше никто не угрожает», — сказал я. «Их больше нет». Но моя находка продолжала всхлипывать, не открывая глаз. Пришлось похлопать ее по плечу. Она вскрикнула и отшатнулась, пытаясь поправить платье, сползшее с плеча. Обычная девчонка лет двадцати, с большими карими глазами, которые сейчас покраснели от слез. «Подняться можете?» — спросил я. Она неуверенно кивнула и огляделась по сторонам. «А где?» – прошептала едва слышно. «Покинули нас», – ответил я. «У них нашлись неотложные дела. Поможете встать?» «Может, не надо было спасать?» Но думать было поздно. Пришлось протянуть девчонке руку и рывком поднять на ноги. Она пошатывалась, как былинка. Обхватила себя руками и снова тихонько заплакала. «Где вы живете?» – спросил я. «Нигде», – сквозь слезы ответила она. Проводите меня в башню пустоты, пожалуйста. Это ведь недалеко?» За углом. Я сделал шаг назад. Подозрительно. «Зачем этой девице ко мне? Может, я не так понял ситуацию? Хотя куда уж яснее. Там опасно», — постарался образумить негаданную гостью. «Давайте я лучше проведу вас домой». «Меня там ждут», — девчонка закрыла лицо руками. «Если пойду с вами. Ждать больше не будут. Но придут другие...» Пожалуйста, просто укажите, куда идти. Туда? Она верно указала направление, и я кивнул. Девушка пробормотала слова благодарности и зашагала к башне. Я наблюдал, как она подходит к воротам и начинает стучать в них, как пытается войти. Я ведь их не запер, но защита не пропустила, как робко пытается позвать магистра. Неужели его нет? Обернулась ко мне. Нет, пожал я плечами. Разве не очевидно? «Приходите завтра, уважаемая. Возможно, вам повезет больше. А теперь извините, вам стоит уйти». «Ни за что!» — вскрикнула она. «Я сяду и буду ждать магистра прямо здесь. Рано или поздно он придет». И девчонка попыталась усесться прямо в пыль. Я перехватил ее за локоть и заставил остаться на ногах. «Нет необходимости», — сказал угрюмо. «Магистр пустоты — это я».